Глава пятая. Я все ждала, когда начнется истерика. Ведь любовь нормального человека, попавшего в мою ситуацию, уже давно бы случился нервный срыв. Но либо я не относилась к нормальным, либо изменения происходили не только вокруг меня, но и во мне. А может, включился защитный механизм, призванный спасти мою психику от помешательства? Словам мистера Крофта я могла верить или нет, но он дал самое логичное на данный момент объяснение моего состояния, хотя все это имело явный мистический окрас. С другой стороны, проживая в городе, граничащем с живым лесом, по соседству с людьми, гордо именующими себя потомственными чародеями, можно было поверить во что угодно. И хотя мистиков я, если честно, считала шарлатанами, в магии трав не сомневалась никогда. А еще мне порой казалось, что волшебство нашей земли впитали некоторые гениальные люди, рожденные тут. Такие, как моя младшая сестра или мама, потому что иначе объяснить их невероятные таланты было сложно. Так что теорию патолога-анатома о моем временном воскрешении я рассматривала как вполне жизнеспособную. И это странным образом успокаивало. Еще, конечно, сказывался характер, закаленный жизненными невзгодами и борьбой за процветание любимого дела, Пусть начальный капитал мне достался от родителей, наибольших успехов я достигла собственным трудом, способностью налаживать выгодные связи и убеждать нужных людей в перспективности моих идей. Мне и в прошлом нельзя было допускать истерики, депрессии и все то, что постоянно случалось у чувствительной Элайзы. Я выбрала путь сильной, успешной и, чего уж таить, властной женщины, слегка помешанной на контроле. Старалась соответствовать образу железной леди даже за закрытыми дверями дома. И поэтому иногда напоминала себе бездушного робота. Из-за таких установок моя личная жизнь раз за разом терпела крах. Зато бизнес процветал, принося хорошие доходы и позволяя продолжать исследования новых методик омоложения. Но раньше было проще. Борясь с неурядицами, я хорошо понимала происходящее и знала, что из любой сложной ситуации всегда найдется выход. Сейчас же данных катастрофически не хватало, и это заставляло чувствовать себя уязвимой. Так было, когда я очнулась в лесу, впервые за многие годы мною владел панический страх, мешавший разумно мыслить. Сейчас стало намного легче. Улицы с детства знакомого города действовали успокаивающе. Я видела, как вокруг течет привычная жизнь, и уверенность возвращалась. Зомби или нет, скоро все выясню, и тогда уже начну действовать по обстоятельствам. Ведь человек — создание на редкость живучее, способное привыкнуть ко многому, даже к самому невероятному. И все равно, шагая от Кэба к зданию лечебницы, я считала, что веду себя слишком уж спокойно. Будто что-то перемкнуло во мне после разговора с мистером Крофтом, и я как запрограммированная кукла настроилась на нужный лад. Надеясь, что новая встреча окажет еще более благотворное воздействие, я, заткнув нос, чтобы не чувствовать запах еды, купила в передвижном фургоне пакет с горячими сэндвичами, пониже опустила козырек кепки и, изображая курьера разносящего заказа, отправилась по сверкающим чистотой коридорам на поиски всезнающего доктора. Каково же было мое удивление, когда после очередного поворота я обнаружила, что блуждаю по каменным подземельям вовсе не одна и ладно бы пару санитаров встретила или кого-то еще из персонала, но за мной, словно тени, следовали все те же вороны. На этот раз, вопреки всем законам физики, по потолку, предпочитая смотреть под ноги и вперед, но никак не вверх, я их сразу и не заметила. Да и потом бы не обнаружила, если б пернатая бригада не выдала себя дружным Кар. Я едва не споткнулась от неожиданности, услышав этот хор в стенах белого коридора, ведущего к помещению морга. Резко обернулась и вскинула голову, чтобы прочесть короткую надпись между круглыми лапами. «Не ходи!» «Да вы издеваетесь?» — спросила вполне искренне. «В полицию нельзя, к сестре тоже, теперь к единственному человеку, который может пролить свет на ситуацию, дорога закрыта». «А не пошли бы вы, птички, лесом?» Плюнув на предупреждение, я продолжила путь. Однако, сделав всего пару шагов, не выдержала и обернулась, чтобы посмотреть на реакцию воронов, которых не было. Они испарились без лишнего шороха, а вместе с ними пропало и пресловутое предупреждение. Решив, что мне все это просто привиделось, как клыки рокси, или надо мной кто-то скверно подшутил, я отправилась к судмедэксперту за объяснениями. Наконец-то в этом склепе мне встретились живые люди. В дверях столкнулась с парой молодых санитаров, кативших пустую каталку. Один из парней спросил, к кому я иду, и, узнав имя-адресат, отправил меня в соседний смертветский кабинет. Там я и нашла мистера Крофта. Он о чем-то жарко спорил со странно причесанным, вернее, совсем не причесанным мужчиной. Когда, постучав, я приоткрыла дверь и заглянула внутрь, оба собеседника обернулись, оборвав разговор. «Вы не вовремя, мисс!» — заявил незнакомец с клокочными темными волосами, торчащими в разные стороны. Выглядел он, мягко говоря, комично, но настроение веселиться после его слов у меня не возникло, поэтому я буркнула короткое приветствие и, решительно сняв очки, одолженные его коллегой, выразительно посмотрела на Рыжего. — Давай же, дорогой, избавься от общества этого колючего ежика, и мы спокойно поговорим. — Вы родственник кого-то из спокойных мисс? Во взгляде светло-голубых глаз обращенном на меня не было ни капли узнавания. И, как то понимать, неужели прическа настолько изменила мою внешность, что он забыл, кого мыл в ванной с лепестками лилий? «Это я, Джеймс. Ты не помнишь нашу последнюю встречу?» Я робко улыбнулась, снимая кепку и откидывая солбачелку, чтобы больше походить на себя прежнюю. Хотя смысл? Даже если изменилась я, одежда-то на мне все та же он сам ее дал». «Вас бы я точно не забыл», — широко улыбнулся рыжий, явно заигрывая. Затем чуть нахмурился, будто вспоминая, мазнул взглядом по потолку, снова уставился на меня и, немного помедлив, выдал невероятное. «Ночной клуб квадраты в выходные, я прав? Простите, мисс, выпил лишнего и... Напомните, как вас зовут?» «Ты это серьезно?» Я даже растерялась как-то, потому что не было похоже, что доктор ломает комедию. Он тоже выглядел слегка обескураженным и, похоже, сосредоточенно соображал, пытаясь меня идентифицировать. Приплыли. Лицо знакомое, но рыжий виновато развел руками. А его недавний оппонент иронично протянул. «Да, Джеймс, что-то с тобой определенно не так. Сначала чудится, что ты договорился со мной по телефону об обмене дежурствами. Теперь вот...» О знакомых красотках не узнаешь. Отделение психиатрии, четвертый этаж. Может, пора навестить коллег?» И недобро так зыркнул на меня, намекая всем своим колючим видом, что пора бы мне и честь знать. «Иди к черту, Оливер!» — недовольно буркнул мистер Крофт, который, судя по всему, страдал амнезией похлеще моей собственной. «Простите, мисс, то есть, прости!» — исправился он, переняв, наконец, мою манеру общения. «Ты ведь зачем-то пришла, да? Зачем? Мы договорились о свидании?» «Скорее ты забыл у нее...» «А, нет, не голову!» Окинув приятеля выразительным взглядом, снова влез в наш диалог Ёж. «Оли!» — возмущенно воскликнул Рыжий. «Не буду вам больше мешать», — заявила я, не знаю верить в потерю памяти Крофта или нет, но в присутствии темноволосой язвы прижимать доктора к стенке и требовать объяснений будет неосмотрительно. Если захочет, догонит, и мы все тогда с ним обсудим, а если нет... Раз уж вы меня так и не вспомнили... Стоп, я понял, где тебя видел, — внезапно прозрел патологоанатом. И это меня больше насторожило, чем обрадовало. Как чувствовало, что дальше он скажет какую-то глупость, так и случилось. «Ты похожа на нашу неуловимую покойницу!» Фото девушки прислал утром мистер Олди, когда выяснилось, что пропали все документы о поступлении этой мисс морг. Как же ее звали? Оли. Мисс О'Коннелл, верно? «Тебе и правда проблем с головой», — сказал колючий Бука, вроде как без издевки. «Раз из нее вылетело имя девицы, за которой тебя чуть не обвинили в преступлении». «Это недоразумение быстро разрешилось», — отмахнулся Джеймс и, внимательно посмотрев на меня, спросил, снова переходя на вежливую форму общения. «Вы ее сестра, мисс?» «Да», — не стала отпираться я, раз он сам предложил мне этот вариант. «Соболезную, мисс Уконнелл, простите, но никаких новостей пока нет. Полиция ведет поиски, а мы...» «Мы тоже ищем», — заверил меня Оливер. Как только что-то выяснится, вам немедленно сообщат. Многозначительно улыбнулся он, откровенно намекая, что мне тут больше делать нечего. Второй раз уже. Еще немного постояв и полюбовавшись рыжиком, который совершенно не походил на себя утреннего, я попрощалась. Уходя, случайно хлопнула дверью, хотя хотела сдержаться, и медленно побрела назад. С чего вообще взяла, что мистер Крофт станет со мной откровенничать? Вроде взрослая женщина, знакомая с реалиями жестокого мира, а, как выяснилось, все такая же наивная дурочка, какой была в детстве. Я, наверное, продолжала бы себя распекать еще долго, веня за крах глупых надежд, но на улице меня встретил слетевший с карниза ворон и, швырнув под ноги очередную записку, вернул в реальность. Уже привычную, мистическую действительность, где существовали не только дрессированные птицы-конвоиры, но и расползающиеся кляксами чернила, прожигающие бумагу. Впрочем, выронила я мятый лист вовсе не поэтому. Куда больше меня напугало содержание. «Впредь не игнорируя предупреждение, Морибет», было написано там. «Теперь придется разбираться с несчастным доктором. А ведь он, правда, тебя знать не знает». И повинно в этом будешь только ты. Едва сойдя с крыльца, где меня и осчастливил сюрпризом пернатый почтальон, я резко развернулась и, сломя голову, понеслась обратно в морг. Была мысль позвать кого-нибудь на помощь, но здравый смысл остановил, намекнув, что меня в лучшем случае примут за сумасшедшую и сопроводят на упомянутый Оливером четвертый этаж, а в худшем тоже в психушку отправят, ну, в ту, где палата с мягкими стенами». А забор с колючей проволокой. Запахавшись от быстрого бега, я без стука распахнула дверь кабинета и уставилась на живого и невредимого мистера Крофта, сидящего в кресле и пьющего чай. Его негостеприимного коллеги рядом не было, и мы остались один на один с рыжиком. Я и он. Тяжело дышащее, перепуганное, я и чуть удивленный, совершенно спокойный он. Да какого черта? «Ну, теперь-то ты меня узнаешь, Джеймс!» — выдохнула, сверляя его взглядом, и услышала невероятное. «Мы знакомы, мисс?» «У него какая-то цикличная амнезия, что ли?» «Стоит скрыться за дверью, и все. Взглаз долой сердце вон, причем с гарантированным удалением образа из памяти?» «Нет», — рявкнула я, в сердцах саданув кулаком по косяку. «Незнакомы!» «Мисс?» Рыжие брови мужчины поползли вверх, а я поняла, что мне все это осточертело. Швырнув на кожаный диванчик, успевший остыть сэндвичи, я буркнула. «Ваш заказ!» Развернувшись, пошла из кабинета. Шла, вслушиваясь в звук собственных шагов, и все, о чем мечтала, это выпить. не вина и ни сока, они тронуты фильтрами воды из Гримвуда. А еще мне очень хотелось увидеть сестру, которая, я уверена, так же, как и я сейчас мечется, не находя себе места и не зная, что делать дальше. Ей следует позвонить Мэг, обещавший подсказать, как решить вопрос с продюсером, а еще мистеру Блейку, чтобы он вычислил придурка, пугающего ее жуткими письмами. И чтобы Лайза все это сделала, я должна ее увидеть и... ладно, не поговорить, но хотя бы оставить послание от доброжелателя. В конце концов, чем я хуже воронов?» Вспоминать крылатых надсмотрщиков все же не стоило, потому что едва память воскресила наше с ними странные взаимоотношения, как мне на голову под аккомпанемент громогласного «карр» свалился еще один мятый ком, и написано на этом листе было куда больше, чем на предыдущих. «Какая красивая попытка защитить незнакомого человека, Марибет! Вижу, ты зациклены на глупом стремлении всем помогать!» прочла я, едва шевеля губами. Только зря в этот раз старалась. Я, в отличие от некоторых, не убиваю невиновных. Этому же милому доктору просто стер ненужные воспоминания, чтобы позволить тебе, моя выразительная, и дальше гулять на свободе, а не мучиться на лабораторном столе в какой-нибудь правительственной конторе. Цени! И что примечательно, здесь была даже и подпись. Джарод. Когда буквы начали смазываться, я швырнула записку в урну, задумчиво посмотрела на птиц и, прогулявшись в их сопровождении до тенистого сквера, где в этот час было малолюдно, попросила устройте ко мне встречу с вашим хозяином, а? с тем, которого джародом зовут. С меня тогда лучший корм для птиц, из лавки все для пернатых, или что вы там сами предпочитаете. Кар! заявил один из свиты и недвусмысленно указал лапой на пустой пакет от чипсов, кем-то выброшенный мимо мусорки. Договорились. Через час после ухода Кайли. В сквере на скамье сидели двое. Мужчина в распахнутом медицинском халате щурился, глядя на солнечные блики, запутавшиеся в зеленых кронах. А старуха в черной бандане с аппетитом жевала остывшие сэндвичи из бумажного пакета оставленного в морге мисс не забывая при этом подкармливать наглых ворон, охотившихся за крошками. «Тебе не кажется, Джард, что пора уже ей все подробно рассказать, а то мучается, девчонка, так умом тронуться недолго?» «Пусть помучается», — закинув за голову руки, ответил брюнет с торчащими во все стороны волосами. Собеседница скосила на него глаза и, понимающих, хмыкнула. «Мстишь?» Мужчина неопределенно повел плечами. Ненавидишь ее! Продолжала спрашивать Роксана, вертя в руках недоеденный бутерброд, на который недвусмысленно уставились сразу четыре птицы. Ненавидел, где-то с месяц точно. Люто, страстно, сам бы убил, выживи она тогда. Уверен? прищурилась старуха, отчего морщинки возле ее глаз стали резче. Нет, Джард немного подумал, а потом дал более развернутый ответ. Но он наказал бы однозначно, жестоко. Видишь ли, Рокси, Марибет меня разочаровала и предала. он замолчал. Тебя, Эрис, меня, всех нас. Тогда почему ты столько лет искал именно Марибет, а не свою жену? Откусив кусочек, Роксана укоризненно посмотрела на ворон, пожирающих взглядом ее обед, и буркнув: "Ну, проглоты!» — швырнула им все, что осталось. «Чтобы получить ответы», — спокойно сказал лесной король, который сейчас выглядел точь в точь как патологоанатом городского морга. Но они рыжие, мистер Крофт, а его темноволосый коллега Оливер. «Одна личина, другая, какая разница?» «Я так и не понял, зачем она это сделала?» «Любопытство, страшный зверь!» — тонкие старческие губы тронула усмешка. «А вернуть не пытался?» После разрыва привязки к Гримвуду ее душа тоже могла возродиться в обычных людях. И не раз за все эти годы. Если бы она хотела. Джаретт удостоил собеседницы взглядом. Сама бы ко мне пришла. В отличие от человеческой знахарки, моя жена была Минфорой. Примечание. Минфор, Минфора, меняющую форму существа. Конец примечания. Здесь и далее примечание автора и перерождение не могло полностью стереть ее память. «Хм, раз не приходит, значит, не хочет. Или, как вариант, чего-то опасается. Может, Мари Бет не убила Эрис, а наоборот, помогла ей избежать из нашего леса? помнится ты говорила, она скучала по дому», Смяв бумажный пакет, предположил Рокси. «Узнаем», — без особых эмоций ответил ведьмак. «Когда Мари, то есть Кайли, все вспомнит...» «Да». «А если болотник ошибся или солгал, и она вовсе не моребет, Достав из потрепанной сумки курительную трубку, спросила старуха. «Такое тоже возможно», — не стал спорить Джаред, вновь обратив свой взор на солнечных зайчиков, прячущихся среди листвы. Погода, не в ночной, стояла прекрасная, и он откровенно ею наслаждался. «Ладно», — немного помолчав, вновь заговорила Рокси. — Про женщин твоих более-менее прояснили, теперь давай насущным. Это о чем же? — заинтересовался лжедоктор. — О новом мебельном заводе, лесопилки естественно. Мисс Леор раскуривала трубку, поглядывая на пирующих ворон. — Ты совсем забросил эту тему, гоняясь по городу за убийцей собственной жены? — безлобно пожурила она. — Вообще... Я тебя не до конца понимаю. Вроде хочешь, чтобы наша воскресшая красотка помучилась, и в то же время следишь за каждым ее шагом, вытаскиваешь из неприятностей и занимаешься исключительно ею. То ли ты слишком размяк за эти годы, то ли наоборот, стал чересчур коварен. Девочка же может и привязаться к своему спасителю, даже влюбиться. И что тогда? Разобьешь ей сердце? Чем не сладкая месть? Загадочно улыбнулся Брюнет, играя темными бровями. «Джаред, да как ты?» «Рокси, милая!» Голос мужчины стал обманчиво мягок, а темные глаза вспыхнули предупреждающим зеленым огнем. «Я же не отчитываю тебя за пикап, оказавшийся в руках полиции». «Стараниями твоей Кайли!» парировала старуха. «И про украденный инвентарь охотничьего клуба тоже молчу», закончил свою мысль Джарод, пропустив мимо ушей ее реплику. Так для наших же старалась, то повадились эти охотнички недобитые силки до капкана на крупную дичь ставить. У шлепки! Возмущенно пыхнула трубкой Рокси. «А ты сам знаешь, кто помимо волков, лосей, медведей в Гримвуде подпадает под эти параметры?» «Охота, инстинкт, заложенные в человеческой природе», философски заметил собеседник. «А в моей природе заложено защищать своих», упрямо заявила Роксана еще одна защитница на мою голову проворчал лесной король взъерушив и без того лохматые волосы так что с заводом они всерьез планируют прорядить наш лес мебель из него начала пользоваться особым спросом на большой земле мистика фашер конечно подключил к делу и они уже активно устраивают протесты возле мэрии Но к их акциям прислушиваются разве что газетчики, ищи тему для новых статей. А толстосумам плевать, несмотря на отправленные с воронами предупреждения. Новый град-правитель, лошадка темная, с вид приличный человека на деле продажная шкура. Ему же хуже. Внушает оптимизм, усмехнулась Рокси, выпустив изо рта кольцо сизовы дыма. Но с птичьей гвардией что... А что с ними? Вскинул бровь джарат рассматривая объедающихся пернатых. С этим ничего, но остальные, вместо того, чтобы следить за территорией, которую богатенькие мерзавцы облюбовали под кладбище нашего леса, ходят строем за твоей ненаглядной амнезичкой. Всего три к ней приставлены, сказал ведьмак, никак не прокомментировав то, как назвала девушку-старуха. Три самые-самые, подняв указательный палец, заявила та. Те, чьими глазами ты способен видеть. Не лучше ли оставить с девчонкой всего одного, а остальных вернуть на посты? Сам решу. Если хочешь, я могу тоже за мисс вспомнить все, понаблюдать. Тем более она меня уже знает и... Сам справлюсь. Ясно. Чуть заметно улыбнулась старушенца, хитро поглядывая на него. Что тебе ясно, Рокси? Зеленые огоньки в глазах Джареда стали ярче и опаснее. — Что ты, наконец, получил то, чего так долго ждал, и пока не наиграешься, не успокоишься. — Умная девочка! — Одобрительно кивнул повелитель Гринвуда. — Какая я тебе девочка! — рассмеялась старуха. — То, что ты выглядишь бабушкой, ничего не значит! — подмигнул ей он, и, оттолкнувшись, легко поднялся со скамьи. Пойду, пожалуй, пока моя новоявленная зомби рыщет в поисках правильной воды. Проверю, как там коллега поживает после повторной чистки памяти. Окинув его придержчивым взглядом, Роксана полюбопытствовала. «Слушай, может, ты прекратишь уже отырить личины наших славных сотрудников морга? Не сегодня-завтра это всплывет, и тогда...» «Уже всплыло». «И чем оно нам грозит? Ну, то, которое всплыло?» «Нам ничем». А славным работником морга, нервотрепкой и возможным визитом к психологу. Жестокий ты человек, Джаред. Мислеор, курнув, выпустила очередное кольцо дыма и довольно прищурилась, наблюдая за его полетом. Не человек Рокси, совсем нет.